Глава седьмая. Иголка в стоге сена. Ксения уверенно прошла через центр рубки, заняла место первого навигатора. Парни переглянулись, с вопросом посмотрели на Кира. Тот пожал плечами и занял место дублера, активировал интерком. «Загрузка кода в 70%, — сообщил, разминая шею. Над головами сработала внешняя связь, прошелестело голосом дежурного оператора Тольды. «Борт 12-25-14. Проверить герметичность переборок». Крыш нацепил наушники, мрачно посмотрел на рабочий монитор, подтвердил закрытие шлюзов и целостность гермоконтура. Голос дежурного методично и по-военному немногословно руководил отстыковкой. Простой аппарат без нейроинтерфейса, с ручным управлением, кряхтел и поскрипывал в пазах. «Консервная банка!» — проворчал крыш, подтвердив в последний раз адмиции. Откинулся на спинку кресла и покосился на Паукова. Генетик склонился над распахнутой картой сектора, выгружал и расставлял на местности метки стоковых трассовых течений и их векторы. На лбу пролегла глубокая морщинка, скулы обострились. Василий вздохнул. Он и сам думал об этом, о том, как им искать Ульяну. Задумали по скоплению стоковых трассовых течений и анализируя их вектор. Но это проще сказать, чем сделать. учитывая, что на территории как Лурна у них нет работающих навигационных станций и наблюдение за стоковыми полями не ведётся. «Фиксирую формирование торсионного вихря». Голос Кира сухой и напряжённый. «Ксения, а у вас сколько часов налёта по аномалиям?» «Ну, в реале, не на тренажёре», — спросил нарочито равнодушно. «Ноль целых фиг десятых», — отрезала девушка. «Принимаю управление бортом на себя. Отдыхайте, мальчики». Крыж посмотрел на её затылок, тяжело пробормотал: "Да уж куда теперь?" Кирилл усмехнулся, положил руку на джойстик управления, активировал светку рабочих лоصей, с мнением покосился на девушку. Та, закусив губу, вела жлёпку к горлышку воида. Авдеев ещё раз посмотрел на карту, нахмурился, прикидывая маршрут. Обернулся к Крыжу, поймал его взгляд, прошептал губами слово "гамма" и выставил из зажатого кулака три пальца. Сообщил таким образом конфигурацию канала, выбранного Ксенией для перехода. Василий округлил глаза, с сомнением посмотрел в затылок девушки-следователя и покачал головой, подключил резервное питание. «Зачем включил резервный канал?» Ксения встрепенулась. «Топлива не хватит на обратную дорогу». «Следую инструкции по безопасности ССЗ ХЗ». «Не знаю такой». «А она есть, как и гласит, так называется. Страхуй свою задницу». если рулит самоучка с нулём лётного стажа?» Ксения рявкнула. «Крыш!» Василий поморфился. «А, пардон, Тимуа, вы же просили без шуточек». Василий криво усмехнулся, покосился на неодобрительно качнувшего головой Паукова и добавил примирительно. «Хватит топлива, будь спокойна. Да заправимся от фокуса, если что». В рубке повисла гнетущая тишина. Кир изображал увлечённость чтением карт, Тайком поглядывал на прохождение контрольных точек, пауков не спускал взгляд с Василия. «Интересно, а со своей Роговой вы так же говорили?» — поинтересовалась Ксения. «В материалах дела она значится как нулевая в начале ваших приключений». И добавила с обидой в голосе. «У меня хоть корочка навигаторская есть». Крыш и Авдеев одновременно посмотрели на нее. «Ты Ульяну не трогай. Она нас в тот полет из-под шмеля вытащила». и обратную транзакцию сделала, след в след. Девушка саркастически хмыкнула. — Ульяна! — передразнила. — Капитан, блин! Ну и порядочки у вас? Никакой субординации? — Нормальные у нас порядочки! — прорычал Крыш. Он начал взвинчиваться, покраснел. Ноздри нервно трепетали. Даже волосы на взъерошенном затылке, казалось, стали дыбом больше обычного. Паук вовремя одернул его, проговорил тихо и жестко. — Отставить старпом! «Следи лучше за оборудованием!» Крыш покачал головой, отвернулся к мониторам. Ксения потянула рычаг управления на себя, бросила шлюпку вперёд навстречу чёрной, гладкой, как расплавленной смола червоточине войда. Артём видел, что девушка злится, что у неё нервы на пределе. С осуждением взглянул на Крыжа, но тот сделал вид, что не заметил, поджав губы, уткнулся в монитор. «Ксения, давай три карина кубик сделаем, у тебя руки дрожат». «Не надо!» Резко оборвала его Ксения и тут же спохватилась, повторила сдержаннее. «Не надо ваших трикоринов!» «Надо ровнее, Ксень!» Авдеев напряженно всматривался, увеличивающийся на демоэкранах Войт, сверился с данными гравитационного склонения. «У тебя отклонение на шесть градусов. Сейчас чиркнешь хребтом по кромке!» Девушка процедила с раздражением. «Не лезь под руку!» Шлюпка вошла в узкое горлышко Войта. Система оповещения захлебнулась аварийным сигналом. Крыш вывернул регулятор до минимума, и теперь в душной тишине рубки мигали красным маячки на датчиках контроля внешней среды. На мониторах алели выбрасываемые сообщения. Кирилл крепче ухватился за джойстик, помогая себе левой рукой. Вихрь типа Гамма, третьей категории сложности. Ираль учил их проходить это. Самое сложное правильно войти под правильным углом. Тогда как по маслу. Но Ксения слишком задрала носовую часть шлюпки, чиркнула гравикомпенсаторами по плотной кромке Войда. Катер сразу повело и развернуло поперек потока, болтало, как сухой лист на ветру. «Рулевое держи!» Не обращая внимания на девушку и перехватывая управление, крикнул крыжу. «На двадцать восемь!» Крыж перебросил на свой пульт двадцать восемь процентов мощности, направил на стабилизацию маневровыми. «Нос не задирай, бери левее!» Командовал Кир Ксенией. «Смотри за плотностью встречного потока. Наш потолок 15. Если больше, то...» Он пытался вспомнить, что говорил Ираль на случай, если встречный поток превышает расчетную скорость судна и выбрасывает из войда, срывает поток. «Что то?» Ксения исчурилась от застилающего глаза пота. Продолжение не потребовалось. Шлюпку внезапно повернула на правый борт и назад. Шлюпка накренилась, задрав нос почти на 40 градусов. «Вырубай маневровые!» С командовал Валькир. Ложимся на поток. Василий одним движением опустил рычаги маневровых вниз в пол. Медленно выжил защитное поле до максимума, затаился, прислушиваясь к шелесту потока за бортом. Кир первым почувствовал, что встречный поток ослаб, а катер стал свободно скользить, планируя внутри войда. Двигатель на старт. Тихо скомандовал, скорректировал курс. Малый вперёд. Вижу выход. Голос охрип. Красный аварийный свет мониторов окрашивал лица тревожным, нереальным маревом. Уши заложило от перепада давления. Притихли на пассажирском сиденье Тим порывисто выдохнул, схватился за шею, ослабляя клапан на кителе. Рывок и тишина, которая обрушилась на экипаж в одно мгновение. Погасли красные маячки на экранах, аварийное оповещение и шум маневров. Кир выдохнул, повёл плечом сбрасывая напряжение. Футболка под кителем промокла на спине и теперь липла к телу. Парень покосился на притихшую Ксению, повернул голову на команду. Тим сидел, втянув шею и бестолково хлопал ресницами. Паук уже загружал адмицы и позывные, выданные Теоном. Крыш мрачно сопел, проверяя данные по повреждениям. «Обшивка покоцана», — резюмировал, — «четырнадцать процентов. Повреждены носовые визиры». Не работает пятая секция правого инерцонного двигателя, но предполагаю, что там могло сорвать датчики. Вздохнул. Не расстраивайся, Ксения. Может, ты следователь хороший. Девушка порывисто встала и выскочила из крохотной рубки в санблок. Крыш присвистнул. Уков посмотрел на неё. Что ты к ней прикопался? Я? Точно прикопался. Кивнул Одеев и покачал головой. «Парни, давайте решать, ремонтировать казённую посудину будем или так попрём?» Крыш мрачно молчал, уткнулся в карту повреждений. Выглядел злым, бормотал под нос и неразборчиво ругался. Артём смотрел на него, ждал предложений. «Чего ворчишь?» Просил он, наконец, переглянувшись с Киром. «Будем ремонтировать посудину или дотянем до фокуса и подлатаем аппарат с него? Твоё мнение?» Крыш отмахнулся. «Где фокус, мы уже знаем?» Нет. Если надо будет быстро смытаваться, то можем потерять правый двигатель. А на одном левом мы далеко не уйдём. Значит, пока ищем его тут и мадам Следак договаривается с местными, чтобы нас не прихлопнули на очередной стационарной станции, ремонтируем эту железяку. В конце концов, никто не знает, сколько нам на ней пахать ещё придётся. Он откинулся на спинку кресла. Это моё мнение. Артём встал. Покосившись еще раз на дверь санблока, за которым шумела вода, проговорил тихо. «Тогда я полез на внешку, Кир. Ты на управлении. Крыш, перебрасывай на мой кривоник, что смотреть. Лучше на 3D-модели». Он сбросил с плеч китель, сунул его на сиденье. Растер шею. «Парни, и это, давайте быстрее. Вы поймите, Улька там одна с этим уродом. Я не знаю, что там с ней этот гад мог сделать. Может, и не живая она уже». Он повернулся к Юнге. «Тим, садись на мое место. Я загрузил суточные данные по стоковым трассовым течениям. Их надо разместить на карте. По крайней мере, векторы будем знать». «Может, у местных карту аномалий спросить?» — предложил Тим. Авдеев и Кир одновременно покачали головами. «Вряд ли они их отслеживают. С учетом их способа передвижения по Айдам им следить за навигационной погодой без надобности. Ну, во всяком случае, за такой мелочью». Вероятнее всего, поставили какую-то особую защиту на оборудование, как у нас от перепадов напряжения в сети бесперебойник ставят. Дозволся Василий. Но попробовать стоит. Уков тяжело вздохнул и направился из рубки в стыковочный узел. Скажи Тексении, как выйдет из укрытия, чтобы включила этот пункт в переговор. Артём надел скафандр и поправил панель управления на запястье. Проверил связь с рубкой. и только после этого закрепил его в пазах и надел защитную перчатку. Проверил крепление и герметичность стыков. Около гермопереборки показался крыша, присел на корточке. «Прости». Пауков посмотрел на него через плечо, кивнул, взял в руки шлем. «Вась, не дергай ее», — попросил. «Она сейчас ошибок наляпает, как со входом в Войт, а как их потом разгребать?» Шёл к нам затвором затемнения, включил автоматику и перебросил изображение с из крионика на внутреннюю поверхность стекла. Добавил тихо: "Нам отработать вместе пару дней. Она свою работу сделает, мы свою. Дальше разойдёмся по-хорошему". Крыш послушно кивнул. "Тимох размещает данные по стоковому течению. Я думаю, смогу найти алгоритм. Сразу тебе маякну, как будут новости". Переменил тем Артём покосился на его виноватую физиономию, согласился. Мои книги. И надел шлем на голову, закрепил воротник, поправил манжету на стыке. Поднял затянутую в перчатку руку вверх в знак прощания и шагнул за мембрану в шлюз. На запястье загорелось синим задание: проверить носовые визиры. Василий заботливо пометил нужный на схеме ярко-жёлтым маркером. Далее проверять пятую секцию правого инерционного двигателя. Артём помнил, что там надо в первую очередь глянуть на целостности подсоединения датчиков. Походу проверить обшивку и самые сложные повреждения сразу отремонтировать. "Стравил давление в шлюзе. К выходу готов", сообщил в руку. Мигнуло световое табло, рычаг открытия шлюза подсветился бело-лунным. Артём не любил выход в открытый космос. Никакой романтики, как оказалось. Пустота и ощущение своей полной ничтожности. На фокусе почти все внешние работы проводились с помощью ремботов, удалённо, в крайнем случае из манипулятора. Выданные же Тионом су дёнышки, выпущенные ещё, наверное, когда сам Тион не появился на свет, не предполагал автоматизированного ремонта, только вручную, только хардкор. Зато простая механическая работа позволила занять руки и освободить голову подумать. Он оттолкнулся от помоста, прыгнул в пустоту. Сердце привычно дернулось в груди, на мгновение сбилось дыхание. Артем ухватился за поручень, повис в невесомости, поболтал ногами, чтобы тело привыкло к невесомости, а мозг начал работать как обычно, решив, что вокруг ничего необычного. Постепенно прошла сухость во рту и утих шум в ушах. Исчезла тяжесть и отечность в ногах. Генетик посмотрел на внешний креоник. Давление нормализовалось, выровнялся пульс. «Так-то лучше». Дождал ещё. Мысли снова и снова возвращались к главному. Уже почти сутки какулька в руках этого урода собо. Артём подавил себе закипающую злость, знал, что если позволит ей разгореться, не сможет соображать. Подумал о том, что ульяна всё-таки на фокусе. Там ей всё знакомо, она сможет защититься. Это её территория. И теплилось надежда, что она смогла избавиться от Кряни Дианины. Если сбою не выбросил её за борт в самом начале, значит, она ему нужна живой. Пока нужна. Значит, такие распоряжения даны градцам. Что задумал старый интриган? Ясно ему нужен Нергон. Зачем, чёрт возьми? Вот что не давало покоя. Ираль говорил, что Нергон нужен только чтобы выбрать объект имплементации. Он выбран это Ульяна и следом за ней все земляне. То есть программа, загруженная в древнее устройство, выполнена. Что тогда хочет Гратц? В сердце родилась и затеплилась, как огонёк наверху надежда. Неужели ещё не всё потеряно и что-то можно изменить? Кромольная мысль закралась и поселилась в груди. Кромольная, потому что опасная своей надеждой. У них менее 3 недель, чтобы предотвратить масштабную экспансию. не допустить, чтобы тавиты появились в доме его родителей, так как они появились в домах трилонцев. Для каждого из них Крыжа, Кира, Натки, Ульяны, Тима, его самого это битва не за идею, это битва за дом. Потому что дом это там, где мать с отцом, где качался в колыбели и где могилы дедов. Паук, не вижу визуал. В динамике прошелестел голос Крыжи, выдернул из раздумий Артём покосился на часы. Почти 4 минуты болтается на выброске. Проверил крепление страховочного троса на корпусе катера. Неспешно оттолкнулся и направился к носовой части. Тяжёлые ботинки цеплялись за пазы, подошва намагничивалась, удерживая его на поверхности катера. Принеровившись, Артём шагал по корпусу, поправил бо조 внешней камеры. Видно теперь. Теперь видно. Довольный голос крыжи. Авдеев с Юнгой ищут Ксения обещала попробовать добыть у контроллера данные по трассовым полям. Хорошо. Артём добрался до инерционного двигателя, цокнул языком. Правый инерционный. Внешних повреждений, кроме незначительных царапин, не наблюдаю. Крыж вздохнул. Что, друг, повреждений датчиков не подтверждаешь? Нет, не подтверждаю. Артём усмехнулся. Когда там господа проверяющие явятся? Да скоро уже. На связь вышли. Он с Киром лопочет под чутким руководством мадам в следах. — Крыш, тормози! — Крыш сделал вид, что не расслышал. — Наш знакомец Химала Чи за нас поручился. Предлагает сопровождение. Под белые рученьки, так сказать. Артем прищурился. Свет внешнего прожектора слепил. Аккуратно подцепил анализатор, прочитал данные, запустил перезагрузку. — А Ксения что говорит? — ярлычок на датчике мигнул зеленым. Мадам Следак Ксении, то есть, отказывается. Артём вздохнул. И правильно. Я бы тоже отказался. Так, проверяй правый индукционный. Вроде всё норм должно быть. Крышу удовлетворённо засопел в динамиках. О, другое дело, работает. Слушай, визирон у нас тоже перезагрузились, тоже работает без помех. Артём кивнул. Вот и хорошо. Движение по спирали на невероятной скорости. Встречный поток рвал материю, но они мчались мимо него, ускользая, опережая всего на мгновение. Фокус торопился по кромке ваида, по внутренней стене, ввинчиваясь. Ульяна чувствовала себя как на американских горках. Вверх до шума в ушах и тут же вниз до одыри до срыва дыхания. Навигаторское кресло болталось из стороны в сторону. Чёрная материя, трясённая вихрем, мельтешила на визирах. Дыши, Ульяна, слышала она голос Артёма так отчётливо, будто он был рядом, будто касался вспотевшего от напряжения затылка. Моя рана горький перец. Егором отбудоражил мысли, внушал надежду на скорую встречу. "Ешь дышать", отозвалось в слух, и флиппер выскочил на территорию как лурна. Мигнули карты, подгружая приграничный сектор. Ульяна потянулась и нажала иконку адаптации сигнала. По монитору прошла волна значений череда понятных символов. Фокус по-прежнему узнал и помнил всё, что в него было загружено. Как же нам искать Энергон? проговорила Ульяна тихо, когда щёлкнул сигнал внутренней связи. Привычный голос из Кино уточнил: "Капитан, выход на территорию Каклорна подтверждаю. Мы находимся на границе сектора Астар с сектором Голоджи. Согласно графику патрулирования, мы пересечемся с очередным патрулем через 40 минут 20 секунд. Уйти в теневое поле? Да. И следи, чтобы нас не обнаружили. Мы здесь нелегально. Да, капитан. Вас вызывает пассажир из камбуза. Нервничает. Открыть доступ в рубку? Ульяна закусила губу. А что, если его там и продержать весь остаток пути? Капитан, пассажир из камбуза передал для вас видео сообщение с пометкой «Важно». «В шапке сообщение указано. Без меня ты всё равно не найдёшь энергон. Открыть сообщение?» Ульяна помедлила, кивнула. «Открывай». Физиономия Сабо во весь монитор. Взгляд долгий, жалящий. Красный маячок записи давно мигал, но Сабо молчал. «Тварь!» — проговорил он наконец. У Ульяны стало холодно между лопатками. «Если ты решила от меня избавиться, то имей в виду, сроки сжатые». «Способ найти здесь энергон знаю только я. Связь с информаторами на Коклорне тоже через меня. Так что нравится тебе или нет, но тебе придется со мной работать. А за нынешнюю выходку...» Его взгляд стал колючим, а голос снизился до едва различимого шепота. «За нынешнюю выходку ты еще будешь рассчитываться». Ульяна медленно выдохнула, приводя мысли в порядок. Зябко поежилась от слов кряни Дианина, нажала обратную связь с камбузом. Камера поймала сбоза за столом. Он сидел, положив ноги в ботинках на стол. Ноги сними, приказала. Не в хлеву. Сбозон орочитом медленно неохотно опустил ноги, но остался сидеть. Я не буду делиться с тобой нейросеть фокуса, сообщил. В рук тебе делать нечего. Он прав, как искать энергон здесь на территории, как Лурна, она не имела понятия. Не свежешься со схемой лучи. Дорогой друг, давай назад наш артефакт. «Этот и пристрелить может». Ульяна помнила, как хищно он схватил его, когда она передавала энергон. Девушка прикинула, сколько времени прошло с блокировки нейроимпульса с нитей Чиба. Получалось, что она еще невидима для Атавитов. Но и беззащитна перед собой. Крианидянин щелкнул языком. «Как ты тогда собираешься организовать связь с информаторами Граца?» «Для этого есть портативная связь. Воспользуйся ей». «Твой персональный код 132248. Кодовое слово «Грязь».» Она холодно смотрела в камеру. Все еще прощупывала, где проходит красная линия Паля Сабо. Что он позволит, а что нет. Сейчас он криво ухмылялся и разглядывал собственные ногти. «Хорошо, будем считать, что договорились», — отозвался наконец. Ульяна едва сдержала вздох удивления. Сабо коротко сообщил. Координаты встречи с информатором 2Z03148 Бета Гало. Тебе это о чём-то говорит? У меня прикинула. Бета это внешнее кольцо от трассы Абсуантанк в выжженном поле. Гало сектор на границе с Единой Галактикой, в котором и был обнаружен энергон, если верить контрабандисту Сурфу. 2Z03148 радиальный подсектор. Да, говорит. Это звалось Расиен. «И пилотировать сможешь?» «Здесь другая навигация, но у неё загруженная с Энергона карта». «Расслабься. Твоя задача — сказать, где Энергон. Моя — доставить тебя к нему». «Ну, валяй, доставляй». Выплюнул, словно дал пощечину. Ульяна нервничала. «Но быть в рубке без Собо всё-таки безопасней». Отключив внутреннюю связь с камбузом, вызвала и скин фокуса. «Липпер, наш гость — не наш друг». Предупреждай меня о любых его передвижениях. Все перемещения в технические помещения лаборатории ему запрещены без моего особого разрешения. Она представила, что собой вполне может её принудить, и поэтому уточнила: "Даже если я буду вместе с ним, без кодового слова не исполнять ни одну мою команду, касающуюся полномочий гостя и его продопуска. В рубку ему нельзя, в серверную и скина категорически нельзя. Подключаться к ней к сети фокуса тоже" Да, капитан. Какое кодовое слово зафиксировать? Ульяна закусила губу. Вобла. Это её домашнее прозвище, которым любовно дразнил отец за тощие ключицы и несгибаемую упёртость. Его никто не знает, только Артём. А что если её не будет? Флиппер будто угадал её мысли, уточнил. Допускается ли активация аварийного протокола в случае вашей болезни, ранения, бессознательного состояния? Да, подключи круглосуточный контроль моей биотелеметрии. При показателях, свидетельствующих о моей смерти, активируй аварийный протокол. В этом случае при подключении гостя к нейросети полностью блокировать движение по гравитационной стяжке. Разрешенный маршрут на единую галактику. Допустимый канал внешней связи с начальником криминальной полиции Тиль Тионом. Фрегат Тольда, бортовой номер 1754-22. Юлиана чувствовал, как по спине стекает пот от усталости и напряжения. Она уже сутки на ногах. Сутки не спала и не выбиралась из навигационного кресла. Подумав, она потянула на себя клапан накладного кармана на голени, потянула за язычок плоский контейнер со шприцем. Острый наконечник блеснул в голубоватом свете мониторов. В прозрачном окошке плескалась бледно-жёлтая жидкость нейростимулятор. Не раздумывая, Ульяна поднесла иглу к основанию шеи, зажмурившись, надавила на кожу. Быстрый укол, мгновение головокружения. На языке осел сладковатый ванильный вкус, привычный и успокаивающий. Девушка опустила глаза на рабочее место Артема. Под стойкой она знала, портативная аптечка. В ней должны быть еще ампулы с нейростимулятором. Если потребуется. Дрожащей рукой она ввела озвученные с собой координаты, и активировала команду «Проложить маршрут». Начальник криминальной полиции 4-го сектора Тиль Тион приглушил свет и занял кресло за рабочим столом. Монитор мигал иконкой принятого сообщения. Он активировал. Нирих сообщал, что катер с землянами вышел на траекторию входа в торсионное поле. «Ставки сделаны, господа». Подумал Цырянец и откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. Итак, у него 3 козля. Карта первая Рогово. Маленькая рыжая землянка, которая оказалась внезапно нужна всем: Грацу, Совету. Хоть при нынешнем раскладе это и одно и то же. Атавитом, как Лурну, носитель кода имплементации, бомба замедленного действия. Двадцать дней и рванет так, что мало не покажется никому. Но пока она, эта землянка, барахтается, ничего не решено. И зная ее характер, барахтаться она будет до конца. Карта вторая. Танаке. Осторожный клериканец, зажатый между моралью человека и моралью государя. Что в нем победит в руках госпожи Фатеевой. И если он правильно разыграл эту карту, землянка будет играть крапленными картами. Тёну усмехнулся, представив лицо Граца в предстоящем заседании совета родов. Карта 3. Экипаж Фокуса, Пауков и корабль Биоген, в частности. Секретная разработка, прочно связанная с Роговой. С этой карты не всё ясно, но поведение Искина при нападении на Рогову вызывало интерес. Уникальная нейросвязь настройки Паукова Карта четвёртая, Энергон. Вот тут вообще все данные смешивались. Как уже сегодня установило следствие, битый-перебитый канал, через который неизвестный чи Лаван руководил переворотом, принадлежал Градцу. Выходило, что координаты места нахождения артефакта как-то оказались в руках старого клириканца. Вернее всего, он знал о них изначально. Ещё со временем своего участия в операции Иштиль и зачистки сектора Голоджи. Смущало путешествие артефакта по единой галактике, прохождение из рук в руки, Сурф, Намбул, эти земляне, Кромлях. Все это выглядело непрофессионально, а потому могло быть подстроено. Зачем? Дальше, на определенном этапе, Энергон оказался в руках Граца. Рогова сама принесла его на станцию Клирик-1. Но тот не воспользовался этим. Почему? Почему? Он мог прихлопнуть экипаж фокуса, когда они обратились к нему за помощью? Мог. Зачем отпустил и подсадил к ним на борт своего соглядата от Танаке? Это явно не тянуло на опрометчивость или на игру. Но и это, скорее всего, был холодный расчет. Или в тот момент было слишком рано, или ему нужно было, чтобы Нергон оставался в руках землян. Ответ напрашивается сам. На тот момент Рогова не завершила имплементацию. Значит, он ждал именно этого момента. Значит, он по внешним признакам определил, что имплементация не состоялась. Так? Откуда информация? Даже он, начальник криминальной полиции и сын Верховного правителя Цирианы, не имел такой информации и не знал, где она могла быть. А у Граца получается есть. Те он вздохнул. Эти странные, загадочные, почти мистические связи старого интригана выводили из себя хуже, чем неучтённый козырь в краплённой колоде. Мельком взглянул на папки текущих дел на рабочем мониторе. А что, если всё-таки раскручивать не с главного, а с частностей? У него три нераскрытых дела, объединённых в одно: нападение на земные корабли и исчезновение экипажей, попытка госпереворота к ряанидской антанте. и попытка прорыва выжженного поля. Что в них общего? А общего в них попытка манипулировать давним, почти забытым врагом, атовитами. И все фиксируется вокруг энергона. Рих-то джаль. Все-таки вокруг него. Резюмировал в очередной раз. Порывисто встал, прошелся по кабинету. В сотый раз прокрутил в голове то, что уже успел собрать по артефакту. Свидетельство сурфа. Нашли под храмом в отдельном специально оборудованном помещении под некрополем. Нашли благодаря фоновому излучателю. Артефакт подает оригинальный импульс. Квадратная коробка с вензелем на крышке, небольшая, с мою ладонь. Внутри полупрозрачный с легким затемнением у основания цветок из неизвестного мне материала. Лепестки тонкие, подрагивают, как живые, и будто гудят. Субтитры создавал DimaTorzok описывал сурф. В специальном углублении лежала узкая игла, вероятно, изготовленная из того же материала, прозрачная, ромбовидная в сечении. Тионна раскрыл файл с приложениями, на него смотрел неумело нацарапанный цветок. Идеальные пропорции идеально прекрасного создания. Тончайшая работа. Коробка со сложным вензелем монограммы, три знака, обозначающие прошлое, настоящее и будущее, переплетены. Настоящее покоится в прошлом и чревато будущим. Эмблема госархива каклурна. Каждый лепесток накаплит информации. При подключении к корню игле формируется мультимерная проекция вселенной. Карты транспортные маршруты, свойства минералов, данные о рождении галактик, геномы их обитателей, технологии, достижения, полный каталог прогнозируемых вариантов развития. неподтверждённой информации департамента внешней разведки, основной код расшифровки данных содержится в зерне энергона. И вот тут те он упирался в главное. Технология создания неизвестна, механизм действия неизвестен, способ активации неизвестен. Технология фиксации информации неизвестна, и как ею пользоваться тоже. При этом земля не его запускают, случайность Дур не верил в такое количество случайностей. Приказ об уничтожении нергонов дан командующим единой флотилии адмиралом Флейлем. Все нергоны уничтожены в ходе операции "Штиль", ставшей переломным моментом в ходе войны с Каклурна. Считается, что уничтожением нергонов была нанесена невосполнимая брешь в геномике Каклурнян. Те он в это не верил. Чтобы в это поверить, нужно знать, сколько их было, как они были активированы и где расположены. Для всего этого нужно знать, как они работают, но никто не знает. Ни по эту сторону выжженного поля, ни по ту. Тут сердце царянца сжалось. В одной из адмиций вручённых пауку содержался путь трафика на госархив Каклурна. Шестнадцатизначный код, который ему удалось найти, studiруя переписку Кромлеха. Именно с ним и было перехвачено сообщение с координатами Нергона. С него всё началось. Координаты дешифровщики крианиды открыли, а вот зерно кода нет. Цырянец надеялся, что не просчитается и код приведёт его к данным по энергону. В папке госархива как лурна, в которой будет ответ на вопрос: "Что это такое?" Адмиция с хакерской программой, которой его управление пользуется уже не один год, должна захватить сведения, которые хранятся в папке по тем самым координатам, что открыты крианиданами. Что делать с полученными сведениями, удастся ли их прочитать, конечно, вопрос. Но вопрос совсем другого порядка. То, что прячется с такой тщательностью, должно быть раскрыто. Именно оно ключ к разгадке. Первая ниточка, за которую он тильт, и он намерен подтянуть. Осталось дождаться, когда пауков выйдет на Коклурн, а крыша активирует Адмицей по поиску своего капитана. Он посмотрел на персональный креоник, на мертвый пока маячок, Он загорится сразу, как только земля не активирует нужный протокол. Подождём. Решительно вернулся за стол, пока есть время, можно заняться текущими делами. Вызвал оператора. Что планетологи говорят по стоковому течению? Напомнила данным несколько дней назад по ручению. Дежурный офицер запнулся. Так не было что-то пока, господин Тён. Ну так поторопите их, чёрт возьми. Повторяю. Мне нужны материалы по формированию стоковых трассовых течений в структуре рыхлых планет. Данные любые, в том числе гипотетические, о способах их купирования. Поставьте им срок исполнения 48 часов. Подумав, добавил Мерчет. И свяжите меня с Нерихом. Динамикс щёлкнул, мигнул индикатор видеосвязи. В окне появился небритый подбородок спецназовца. Мигали прямоугольники верхнего освещения. Теон догадался: камера на личном креонике Нириха. "Слушай", резко отозвался клириканец. "Как идёт погрузка?" "5 минут до старта". "Хорошо". Теон удовлетворённо кивнул. "Яль, твоим ребятам может достаться. Я вызываю вам подкрепление и вторым контуром. Прибудут погранцы. Все поступят под твое начало. Понял. В вашей задачи будет входить контроль периметра. Ну и параллельно там за своей Ксенией и фокусом приглядывай. Через пару-тройку дней они должны оттуда вырваться. Нирих остановился. Теон видел, как перестали мелькать прямоугольники освещения сектора стыковки. Приблизил камеру так, чтобы микрофон оказался у лица. Проговорил тихо. Теон, ты мне можешь сказать, какого беса я буду держать периметр? если эти твари пробираются через стоковые течения. Деон сам наверняка не знал, проходная способность растовых течений минимальная. Их скорее всего будут использовать для небольших диверсионных групп, разведки. Массовое проникновение всё равно будет через выжженное поле. Нирих прищурился. Ты представляешь, какая это линия фронта? Если мы не будем знать точных координат прорыва, то тут без шансов. Это я тебе говорю, как человек маломальски представляющий, что за кровавая месиво у нас ожидает. Где я тебе координаты возьму? Сеон отвернулся, добавил сдержанне: "Фиксируй полевую структуру. Они должны готовить прорыв". Хорошо. Нирик вздохнул. После установки поставят на все корабли и распорядись, чтобы даже на шлюпке её можно было выставить. Попробуй её отмониторить. Добро. Я подтяну все ресурсы. Ксения пилотировала катер на назначенную точку встречи с представителем Каклурна. Операторы стационарной станции Голодж-1, координаторы встречи вели их будто слепых котят на минимальной скорости, заставляя обходить официальные маршруты Айды и собственную основную транспортную артерию Каклурна трассу Абсуантан. Не хотели шумихи вокруг визита землян. Крышиев и Авдеев иногда переглядывались, косились на Тима и Пука. Чёрт, мы так ещё полгода будем тащиться. Крыш заметно злился. А ты не сиди без дела, ты загружай данные, которые передал Тён. Тихо посоветовала Ксения, переключая скорость на минимальную и замедляясь на периферии туманности Голодры. У нас определённый протокол и договорённости с Каклурном. И нам лучше всё соблюсти, чем получить по шее от Тiona. Крыш промолчал, покосился на Паукова. Тот, склонившись над картой, продолжал собирать данные по трассовому течению. Синий экран бросал мрачные тени на его небритое и осунувшееся лицо. Паук уже вторые сутки не спал. Почувствовав его взгляд, Артём ещё сильнее нахмурился, но взгляд от монитора не отвёл. Бросил мрачно: "Крыш, замесим что-нибудь". Ксения верно говорит: "Меньше дури, больше дела". Василий передвинул к себе коробку с кривопластинками водонаметионом, пристроил её на тумбу со СТП-передатчиком, округлую и ребристую, взял первую пару пластин, взвесил их на ладони, покосился на макушку Ксении. Девушка откинулась на спинку кресла, поставила локти на подлокотники и энергично сжимала и разжимала пальцы, на манер: "Мы писали, наши пальчики устали". Внимательный взгляд старпома заметил татуировку на девичьем запястье Ксении. А что на этих пластинах, ты знаешь? Ну, в том плане, сведения какого характера? спросил, продолжая приглядываться к узору на коже девушки. Та размяла затекшие плечи, покрутила головой, увидев перед носом корабля зелёные маячки с командовал Авдеев. "Кир, малы в вперёд по ходовым знакам. 3 парсека до Голоджи-1". Обернулась к Крыжу. "Так на Земле, если помнишь, есть протоколы обмена данными по линии спецслужб Интерпола. Данные о преступниках в розыске, сведения о пойманных, которые проходили по тем или иным уголовным делам. Вот и здесь тоже. Плюс наша часть данных по сохранности выжженного поля, материала по запросам коллег Скаклурна. Коллег? Ну, у них же тоже есть криминальная полиция. И у местных преступников тоже возникает желание избежать преследования, слиняв на нашу территорию. Нам, как ты понимаешь, они без надобности. Своих маргиналов хватает. А-а-а. Крыш показать назевнул. Сколько та? Ксения насмешливо улыбнулась. А тебе никто веселья не обещал. Подгружай по порядку, как сказал Тион, пока операторы Голоджи не закрыли канал связи. Крыш уже вставил в разъём первый криодиск, маркированный единицей. На мониторе обратной связи с оператором загорелась зелёная шкала загрузки. Василий откинулся в кресле, закинул руки за голову и потянулся. Ксень А ты как в отделе Нериха оказалась? Татуировка на запястье не отпускала. Старпом вытягивал шею и с любопытством поглядывал на руки девушки. Та уже успела вернуться к штурвалу, покосилась на него через плечо. А тебе не все равно? Ну, интересно, не женское это дело галактических преступников гонять. Ксения хмыкнула, но проигнорировала вопрос. Крыш мельком взглянул на зеленую шкалу, окрашенную лишь наполовину. Приготовил второй криодиск. А ты и стрелять умеешь? 148. Что, 148? У меня 148 боевых заданий за плечами крыш, тихо сообщила она. Парни даже паук с тимом, увлечённые картой трассах течении, подняли головы. Кир присвистнул. Теперь ты будешь интересоваться, приходилось ли мне убивать? Приходилось. Взгляд Крыжи стал непривычно серьёзным, шутливая небрежность смыхнула словно ветром сдуло. То есть ты реально боевой офицер спецназа? Я руководитель группы спецреагирования крыш. Реально? Девушка с пиной чувствовала возникшую неловкость. Нервы напряжённые за последние дни со дня бунта на тамту и зачистки в корпорации Испада, куда её отправил Нирих, не взирая на то, что земля для крионида как красная тряпка для разъярённого быка. Отправил потому что знал, с ней точно никто не пойдёт на сговор. Её задача не позволить этим ребятам с Фокуса испортить то, что задумал Тион. Тётки расчёт шефа угадывался во всём: от заранее пронумерованных уток, которые Крыш должен был внедрить в систему как лурно, до оговоренного маршрута их старенького фрегата. Выполнить всё точно по инструкции, пресечь самодеятельность со стороны экипажа Фокуса это задача ей по плечу. Почти отпуск. Девушка посмотрела на лица ребят. отразившейся в выключенном мониторе, усмехнулась. Не очкуйте, я своих не бью, сказала и тут же поняла, что зря. Крыж закатил глаза, фыркнул презрительно. Не их правильно ей сказала обратить внимание на Старпома, как на неофициального лидера группы, действующего вне рамок и протоколов. От него же дается больше всего проблем. Из материалов дела она прекрасно знала, что вся эта заворуха вокруг корабля Биогена и разыгралась из-за самоуправства Василия Крыжа. Если бы не его манипуляции с базовыми параметрами фокуса, они были бы готовы к госприемке, назначенной Кромлихом, и тогда Пауков не поддержал бы Рогову в решении догнать нам була, он бы торопился на томту. Так ей сказал Яль Нерих, так она видела сама, оказавшись среди ребят. И Кромлих заполучил бы Энергон, добавил от себя... тайком приглядываясь к своим подопечным. «Что, паук, есть данные по фокусу?» — просил Крыш, вставив в разъем очередной криодиск. Артем качнул головой, пробормотал. «Пока ничего конкретного». Из-за плеча генетика выглянул Резников, пояснил. «Они не отслеживают их, только в границах транспортных айдов, то есть точечно. По их данным, стоковые течения влияют на магнитную структуру проводящей плазмы. Хреново получается». Крышнов вернулся к заброзочным дискам, прикидывая, что можно ещё добыть, как можно зафиксировать фокус. Ксения посмотрела на ребят. А вы что делаете конкретно? Нет, то, что вы пытаетесь таким образом вычислить фокус, это я поняла. Но метод вызывает сомнения, если честно. Напрасно. Голос Паукова хриплый из-за бессонных ночей, будто простуженный. Мы так Ульяну нашли на 3.77. «На плечах стоковых трассовых течений прорываются от авитых, чтобы вести охоту за землянами. Ну и за Ульяной как объект имплементации». Ксения пожала плечами. «Я читала в материалах дела. Это когда вы неслись, как подрезанные через сектор, а те он назначил перехват?» Пауков угукнул, покосился на внезапно притихшего крыжа, распрямился, заметив напряжённое лицо Старпома. «Крыж!» Тот с подозрением посмотрел на Ксению, Обмен данными с Каклурном говоришь? Ксень. А как Лурн точно не против, что мы его хакнули? Ксень обернулась. Ты в своём уме вообще? Я-то в своём, а вот Тион, на скажется, подставил. Девушка передала управление в Дейва, подошла к монитору Старпома. Тот смотрел на неё настороженно. Кнул пальцем в иконку Криадиска на мониторе. Это последнее изведанных Тионов. Он сдал информации Каклурну на 100 ГБ. а принял на восемьдесят. При этом его вес увеличился на шестнадцать гигов по сравнению с первоначальным. «И что это означает?» Ксения выпрямилась, скрестила руки на груди. «Это означает, что он зацепил несанкционированные инфы на тридцать шесть гигов». «Это разве много?» «Смотря как упаковано. Я бы в тридцать шесть гигов данные на фокус уместил». Он запрокинул голову, облизал пересохшие губы. «Ксень, если ты в курсе, то это свинство». Я не в курсе. Волков замер за её спиной. Какого рода информация загружена на диск? Крыж пожал плечами. На этом оборудовании я только вес вижу. По форматированию обычно модифицированная архивная папка. Нужен деархиватор как минимум. А по названию папки тоже ничего не ясно. Артём обошёл Ксению, встал с другой стороны консоли Крыжа, склонился к монитору. Крыж покачал головой. — Больше похоже на аббревиатуру. — Это данные из Госархива Коклурна, — подал голос Резников и смутился, поймав на себе взгляд Ксении, удивлённый и даже ошарашенный. — Ты уверен? — Я узнаю часть символов, которые мы видели при дешифровке карты на фокусе. — А с чего ты решил, что они имеют отношение к Госархиву? Парень моргнул белобрысыми ресницами, ткнул в экран. — Цифровой код перед буквенными соответствует корневому сертификату Госархива Империи. в довоенную эпоху. Парни переглянулись. «То есть ты думаешь, что Тион нашими руками залез в корневой архив как лурно?» Артём шумно выдохнул, уже и сам зная ответ. Ксения протянула руку за криадиском. «Отдай мне!» Крыш с ловкостью фокусника перехватил яркий язычок на пластине, выдернул из разъёма. «А вот хренушки, мадам-следак!» Он виртуозно сунул криадиск в карман. Господин начальник криминальной полиции доверил мне это дело. Я его и передам Теону, лично, в руки. Он нагло уставился на Ксению, добавил снисходительно: "У меня будет сохраннее, честно". Ксения окинула взглядом парней, прежде чем успела что-то возразить, заговорил Пауков: "Скажи, Василий, ты же не выкручивал интеркоды и пелинг перед стыковкой с Бергом?" Крыш обернулся к нему, медленно качнул головой: "Нет. По условиям сделки с Тионом мы шли с открытым пелингом. Я не выключал. Артём присел на угол тумбы со стапой передатчиком. Ребят, я знаете, что думаю? Ульке последнее, что в голову придёт, так это проверить открыт ли пелинг. Думаю, в одной рубке с собой у неё есть дело поважнее. В деевке внул. Это идея. Чтобы отключить пелинг, ей надо зайти на центральный узел искна из, из него на седьмую линию. А там за паролина добавил крыш. Не, она вряд ли бы отключила. Артём сцепил пальцы в замок. Если так, то мы её должны зафиксировать. Здесь чистый эфир. Как Лурн использует другие частоты для передачи сигнала. Ксения покачала головой. Грац наверняка передал с собой вуаль. Иначе бы на них уже вся полиция как Лурн охотилась. Василий улыбнулся помолчишески широко и открыто. Ксень Я создал внешне кот из кина вот этими ручками. Он повертел растопыренными пальцами перед носом. Я его под любой вуалью узнаю. Ты же всё в самом деле? Артём вздохнул с облегчением, понял Алексею усталый взгляд. Это проще проверить, чем гадать.